«Концерт не по заявкам». Слышали фразу «На обиженных воду возят». Так вот внутренняя дура не слышала. Более того, она вообще считает кардинально наоборот. Коль обижена, донеси да эту информацию всему свету. Раз посмели задеть чувства, стоит ли вести себя смирно? Вот расстроил девушку, к примеру, ее молодой человек. Кто же еще? Причем неважно чем, какой-то несерьезной глупостью. Просто повздорили немного на пустом месте. Вроде как, ничего особенного, обычная будничная временная история. Собственно, будь барышня без своей внутренней подруги, она бы порастраивалась немного, может, даже слегка всплакнула, потом подумала бы, что все это ерунда, да и поругались из-за чего-то, ну, совсем уж незначительного, перестала бы дуться и пошла бы спокойно налаживать контакт со второй половинкой. Вряд ли, конечно, извинениями. Возможно, это были бы обычные разговоры из серии «Между нами ничего не произошло» и все такое. Но нет, даже это было бы слишком просто. Внутренняя дура из тех, кто пропускает обиду не мимо, а через себя, превращая процесс в целую шоу-программу. Причем перформанс должен выглядеть так, будто бы на самом деле идет репетиция, на которой кроме главной героини не должно быть никого. Моноспектакль якобы не для чужих глаз, совсем не показательный. Все свидетели действа случайны и приглашены, Ведь на самом деле заметить ее тщательно скрываемые чувства крайне сложно, нужно очень постараться. Плачет она тихонечко и незаметно, а стоны и схлипы слышны на весь дом только лишь из-за ультратонких стен. Все ее печальные ритуалы, вроде просматривания фотографий, панурова показательного чтения книги или задумчивого сидения на подоконнике, вовсе не часть представления для возлюбленного а самая обычная тоска, которую ее мужчина ну никак не должен был застать. А эти громкие вздохи, разве они были? Наверное, это просто душа не может больше сдерживать своего крика и прорывается сквозь выстроенные против нее заборы из цензуры и сверхсекретности. Формы демонстрации мгновенного внутреннего опустошения от произошедшей ссоры и наговоренных слов могут проявляться как в самых обывательских, так и максимально креативных видах, от банального молчания, вздохов, слез, хлопания дверями, осушения бокалов с вином одним за одним, до нестандартных поведенческих реакций, навеянных натурой дуры в купе с ее настроением и жаждой разнообразия, предугадать которые просто невозможно. Так уж вышло, что обижаться тихо внутренняя дура не умеет, а все потому, что белый свет, а в особенности тот конкретный человек, который обидел ее больше всех, должен знать, видеть и слышать, Как сильно она страдает. Иначе какой в этом смысл? Все страдания на смарку. У каждого перформанса должен быть свой зритель, хотя бы один. Точнее, чаще всего, только один. Но зато самый почетный. Ведь, по сути, главная актриса работает только на него и рассчитывает на высокую оценку своего мастерства. Вроде оваций, букетов цветов, комплиментов, поклонения и признания абсолютного превосходства исполнительницы главной роли. Если спектакль удался и мужчина застал все акты шоу, замаскированного под репетицию, удовлетворенная собой дама может успокоиться сама собой, без вмешательства извне. Если же что-то пошло не так, пришлось импровизировать, выдумывать новые сцены, добавлять их в сценарий на ходу, пытаться при этом соответствовать нормам выбранного жанра, не отходить от образа и сохранять логику поведения персонажа, это самое сложное и дается далеко не каждой, Постановка не оставляет у девушки ощущения удовлетворения от самого процесса игры. Ей же потом приходится пересказывать все сцены, которые ее возлюбленные по какой-то причине не узрел. А это уже совсем не то. Он же должен был застать все эпизоды как бы невзначай. А то, получается, она вынуждена сама ознакомить его с либретто. Как-то непрофессионально. Либретто может быть дополнением, но уж никак не заменой действия. Так что если вдруг обидчик не увидел полной версии пьесы, ему придется объясниться и доказать, что случилось это не по его вине, иначе новые постановки ему не миновать. А режиссеры из «Внутренних дур» далеко не всегда профессиональные и талантливые, как бы ни пришлось смотреть предыдущую пьесу снова, целиком и с самого начала. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и постарайтесь не обижаться по пустякам. Вы только вспомните, сколько сил вам приходится тратить на одну лишь постановку. И все ради того, чтобы, может быть, мужчина заметил, как сильно он вас обидел. Вы же помните, они не понимают намеков. Если и правда обидел, скажите ему о том, что чувствуете. Вероятность того, что он вас услышит в этом случае, гораздо более высокая. Если же он не так уж вас и задел, а может, даже вы и сами нарвались, так и черт с ним, поругались, помирились, с кем не бывает. Совет мужчинам. Оценивайте старания ваших женщин по заслугам. Если она делает что-то максимально демонстративно, возможно, даже слегка или сильно переигрывая, значит, она хочет вам что-то сказать. Но ведомая скверным характером своей внутренней дуры, просто не может вам озвучить свои мысли адекватно, просто и в лоб. Что именно ее обидело, выяснять вам. Но то, что подобные театральные представления организуются лишь для того, чтобы вы докопались до истинного замысла автора, Это точно. Если не может начать разговор она, действуйте вы. Выведите ее из образа и узнаете, что случилось. Девушки быстро приходят в себя, когда видят, что вы искренне заинтересованы в их чувствах.